Глава восьмая. Совместная практика. Вирна Мэйс. Кьерт дожидался меня. Возле библиотеки. Стоял, прислонившись к стене и что-то набирал на тапите. Заметив меня, легко оттолкнулся и шагнул ко мне. Раньше я не замечала, какая у него походка. Опасная, как у хищника. Взгляд тоже. Затягивающий и глубокий. Как океан. Но и о чем я вообще думаю? С океаном у нас точно не сложилось. Готово? Поинтересовался он, кивнув в сторону дверей. Смотря к чему? А на что то рассчитываешь? Так, все. Это лучше не начинать. Рассчитываю как можно скорее обсудить совместную работу, а потом ехать по делам. сообщила я и, не дожидаясь ответа, прошла в библиотеку. Наш стол. Он указал на свободный. Я уже выгрузил список литературы, которые нам предстоит изучить. Половину выносить из библиотеки нельзя, поэтому придется иногда зависать здесь. Я пожала плечами и направилась к столу. Собственно, библиотека больше напоминала огромную аудиторию, заполненную рядами вмонтированных в мебель тапитов Электронный доступ получали с помощью личной карточки. Соответственно, твоему курсу и специальности открывался перечень доступной литературы. Подозреваю, что у Кьярда доступ был пошире моего. Пока мы шли по проходу, на нас все пялились. Камеры системы безопасности и все, кто зависал в библиотеке по тому или иному поводу. За неимением лишнего времени я сюда редко наведывалась. Заходила только в центральный зал, где мне выдали список и помогли закачать все необходимое себе на тапит Но сейчас поразилась. Заполнена она была, если не на сто процентов, то очень близко к тому. — Казалось, что если свободные места и остались, то где-то очень далеко. — Удивлена? — спросил Кьярд. Похоже, пока я пялилась на всех, а все пялились на нас. Он пялился на меня. Немного. — Считала, что в ярхе ходят сюда исключительно протирать штаны и юбки? — Не все, — сказала я. — Избранные. И уселась на стол, не дожидаясь особого распоряжения. — Показывай, что ты нашел, — кивнула на Таппетт. Поскольку на нас продолжали пялиться, я буквально почувствовала покалывающие спину, лицо и руки, иголочки взглядов. Вскинула голову. «Народ! Я действительно здесь?» «Действительно, с Лайтнером Кьярдом. Но больше ничего интересного вы не увидите. Возвращайтесь к своим занятиям. Всем спасибо за внимание». Вернулись, кстати. По крайней мере, глазеть перестали. Зато возникла другая проблема. Эта проблема предавалась безудержному веселью, прикрыв ладонью лицо. Выражаясь иными словами, кярд даже не пытался сдерживать смех, из-за чего трясся чуть ли не вместе со стулом. «Когда закончишь, говори, займемся делом». кярд поперхнулся и прокашлялся. «Как скажешь, Синеглазка». Его плечи снова затряслись. Откинувшись на спинку стула, я сложила руки на груди. «В столовой дают что-то такое, о чем я не знаю?» Он покачал головой. «Прости, давай займемся делом. Или как ты там сказала?» Планшет снимался с базы исключительно по карте, и Лайтнер провел своей по сканеру, после чего положил его на стол между нами. «Значит так. Список литературы у нас начинается с общедоступной затерянной в океане и заканчивается вот этими архивами, которые нужно искать даже не в Кейбдоре». Затерянная в океане представляла собой краткую историю возникновения и исчезновения популяции океанских бабочек, а не фантастический роман о том, как из вод вышла дева морская и полюбила сухопутного правителя. Что ты вообще знаешь о раг аэне? Задумавшись, выпала в реальность от голоса Кьярда. Знаю, что она существовала очень давно и что обитала исключительно на глубине. Однажды рогаэне доверились обитателям суши и подошли к побережью, а те, воспользовавшись их доверчивостью, принялись их безжалостно уничтожать. Из их плавников делали наконечники стрел и оружие, мясо употребляли в пищу. После такой попытки подружиться, рогаены ушли в море и больше никогда не появлялись у побережья, разве что в сезон штормов, потому что, когда вода еще не была под запретом, Никто в здравом умении рискнул бы сунуться на берег во время шторма. Я замолчала, потому что Кьярд пристально смотрел на меня. Не так уж мало ты знаешь. Считал, что все люди здесь оказались исключительно благодаря калейдоскопу? вернула ему его же шпильку. Только избранные, хмыкнул он. Надо же, какая хорошая у него память. Знаешь про них что-то еще? поинтересовался Кьярд. «Рагаэны не приходят поодиночке. Долгие годы считалось, что их появление — предзнаменование несчастья. Отчасти так оно и было, потому что шторма очень часто оставляли после себя страшные разрушения». Он кивнул. «Приходят, если ранены. «Теперь уже брови вскинула я». Раненная рагаэна уходит как можно дальше от стаи», — пояснил Кьярд, «Чтобы не привлечь своей кровью к семье глубоководных хищников». И чаще всего погибает у побережья. А если... А если выживает, то потом погибает так или иначе. Потому что рага Энны долго не задерживаются на одном месте. И найти свою семью она больше не может. «Жестоко», — сказала я. «Жестоко», — подтвердил Кьярд и подтянул Тапит поближе. «Смотри, предлагаю начать с истории возникновения вида. Вот тут есть список литературы, в котором, если закопаться поглубже... «Можно найти много всего интересного». Я подалась вперед и тут же об этом пожалела. Потому что смотреть мне надо было на дисплей тапита, в крайнем случае по сторонам, но никак не на профиль Кьярда, который продолжал говорить. И уж совершенно точно не на его губы. Такие же резкие, как и он весь. Едхова жесть. Уже не помню, где я подцепила это ругательство. Но именно оно всплыло у меня в голове в тот самый момент, когда я поняла, куда пялюсь. После чего мои щеки стали бывшего цвета моих волос, который пытался пробиться корешками из подустроенной на моей голове голубизны. Усилием воли, столкнув себя в список литературы и мысленно отвесив якорем под зад, я вспомнила, что со стороны Кьярда, помимо аромата туалетной воды, идет еще и звук. То есть, по-хорошему, мне надо было слушать все, что он говорил. «Но это по-хорошему, да». «В общем, ты берешь первую часть, я вторую. Потом сводим это в одно и идем к тому зануде. Пусть скажет свой веский бульк». кярд оторвался от дисплея и посмотрел на меня. Я же чувствовал себя примерно как рыбка Миги перед хищной пастью. В смысле взгляд у меня был такой же осмысленный, хотя жрать меня сейчас никто не собирался. «Что?» Нахмурившись, переспросил вверх. — Хочешь вторую часть? — Нет. Я покачала головой. — Тогда? — Я прослушала. — Что? — Я все прослушала. Признаться, сейчас будет гораздо проще. Это я поняла. По крайней мере, это свернет мои мысли в нужные направления. И я перестану вести себя как Маруна. — О сестре думаешь? — неожиданно спросил он. — Что? Если честно, я не думала, что он запомнил. Но подсказка вышла хорошая. Напоминание, кстати, тоже. Да. Если хочешь, я могу помочь. Что? Теперь я спросила это вслух. Могу помочь с поисками? Нет. Я выпылила это так поспешно, что у меня сорвалось дыхание, а к щекам снова прилила кровь. Правда, на сей раз по другой причине. Предложил он мне это до того, что сказал Вартес. Особенно так. Я бы точно согласилась. Но не теперь, когда Лейс грозит опасность если кто-то узнает о том, чем она занималась. В том, что Кьярт узнает все очень быстро, я не сомневалась с его-то связями. Поэтому лучше, чтобы он вовсе о ней забыл. Почему он о ней не забыл? Как знаешь. Его голос снова стал холоднее. Равно как и взгляд. В том, что в ерхе умеют смотреть на тебя, как сквозь льдину, я уже убедилась. И сейчас убедилась в этом снова. Вот это... Он выделил список литературы, скользнув пальцами по Тапиту. «Твое. Изучаешь, читаешь, делаешь записи. Как будешь готова, маякнешь. Договоримся и вместе пойдем к Олею». Не дожидаясь ответа, Кьярд поднялся, подхватил Тапиту и сумку и вышел из библиотеки, даже не оглянувшись. Я подключилась к библиотечной сети, позволяя части книг просочиться на Тапит, параллельно открывая те, которые выносить было нельзя стараясь не тянуться взглядом за закрывшуюся дверь и уж тем более не тянуться мыслями за тем, кто за нее вышел. Что это сейчас только что было? Перехватила взгляд светловолосой в ерхе, сидевшей за соседним столиком, и снова уткнулась в книгу. Скоро надо будет собираться на работу, а пока еще немного времени у меня есть. Того, которое нужно потратить на учебу, а не на мысли непонятно о ком. То есть непонятно о чем. То есть... Я покосилась на стул, который выехал в проход после того, как Ярд резко поднялся. Медленно снова от души выругалась. За каким-то едхом залезла в чат и открыла нашу переписку. Вся история нашего общения сохраняется на облачных серверах. Поэтому сколько бы раз я ни меняла технику, она так и будет отзываться последним сообщением. «Что значит занята? Ты ничего не забыла, глазка? Я совершенно точно могла написать в тот вечер, У меня не получается прийти, потому что мне неожиданно назначили важное собеседование. Или я не смогу, потому что сейчас устраиваюсь на работу, которая поможет мне прокормить сестер. Вместо этого я предпочла промолчать. Глубоко вздыхаю и пишу. «Я не могу принять твою помощь. Не сейчас». «Да, ничего более идиотского не придумаешь. Но я действительно испугалась». Действительно испугалась, что он начнет искать и что-то найдет. Зачем это ему? Зачем ему искать Лейс? Стираю и пишу снова. «Я не хотела тебя обидеть». «Да, это еще более идиотское заявление, чем предыдущее. Мне хочется побиться головой о стол или о Вместо этого я смотрю на мигающие за курсором строчки. Когда я уже почти готова сдаться, пальцы сами собой выбивают». Спасибо, что предложил помочь. Я нажимаю «Отправить» раньше, чем успеваю себя остановить, после чего снова возвращаюсь к библиотечному тапиту. Кажется, даже успеваю найти что-то нужное до того, как мне приходит ответ. Здоровье, Синеглазка. Он всегда пишет очень грамотно, не пропускает заглавные и ставит точки. Может, и опечатки исправляет, или же просто их не делает. Как бы там ни было, снова возвращаясь к Рогаине, Я улыбаюсь.